Глава 2. Милан, типичный европейский город, где современные небоскребы как бы охраняют старинные здание, будто желая защитить драгоценное прошлое, которое по-прежнему живет у их подножья. Так сосуществуют два параллельных мира. В верхнем бизнес, скорость и панорамные виды. Внизу жизнь замедляется, кажется. Меньше выглядят неизменные. Зеленые цветочные лавки, булочные, маленькие местные магазинчики. Ящики с апельсинами, аромат цветов и свежего хлеба, знакомые голоса и приветствия прохожих. Чтобы перейти из одного мира в другой, достаточно воспользоваться лифтом. Когда-то Сирена знала только город среди облаков и брезговала спуститься и посмотреть, что происходит внизу. Теперь она покинула мир зеркал. Она поселилась в маленькой квартирке на третьем этаже в одном из типичных старых домов в районе Изола. У таких зданий вход со двора – а на этаже поднимаешься по внешним лестницам и балконам вдоль фасада. Здесь живешь как в маленькой общине, где все друг друга знают. Сирена научилась выстраивать новые взаимоотношения с соседями, гораздо более искренне, чем в прежней жизни. Тем не менее, кроме доктора Новак и группы глюков, историю Сирены никто не знал. Аврора все еще жила в ее воспоминаниях, но как будто сидела в заперте. Мать выпускала ее только по необходимости, например, на сеансах психологической поддержки. В партнере Сирена больше не нуждалась, даже изредка. Ей хватало Гаса. Кот очень состарился, и с ним приходилось постоянно нянчиться. Вдобавок, он почти ослеп, хотя обычно они избегали друг друга. Время от времени он сворачивался калачиком у нее в ногах. Сирена старалась не думать о том, сколько лет осталось Гасу. Иногда ей хотелось, чтобы их обоих постиг один и тот же конец, заснуть и больше не проснуться. Однако, поскольку я все-таки требовалось вести какое-то подобие жизни, пришлось найти работу. Знакомство с Адони Стерли и его миром старых книг, нуждающихся в переплете, стало для нее судьбоносным. Сирена устроилась в издательство на улице Герардине, в двух шагах от парка Семпионе и Арке Мира. Каждое утро она приезжала туда на велосипеде и полагалась читать и оценивать неопубликованные рукописи. На самом деле Сирена ничего не решала. Она могла лишь указать руководству редакции на романы, которые казались ей наиболее интересными. Очень часто ее предложения игнорировались, но когда одного из ее писателей публиковали, ее переполняла гордость. Коллеги по издательству понятия не имели о ее прошлом. Они не только не знали об Авроре, но и представить себе не могли, что женщина, которая неизменно собирает волосы в хвост, носит свитеры и балетки, а зимой широкое шерстяное пальто, когда-то была белокурой акулой, безжалостной брокершей и почти никогда не снимала туфель на высоких каблуках. Временами Сирене казалось, что она участвует в какой-то программе защиты свидетелей и, как бывшим членом преступных группировок, предоставили новую личность. С другой стороны, единственное, что осталось ей от прошлого, собственное имя. Все остальное Сирена стерла подчистую. Чтобы сохранить свою горькую тайну, она вела простую жизнь, которая состояла из укоренившихся привычек и заведенного распорядка. Она рано ложилась и научилась радоваться мелочам, например, любила читать рукописи в парке. На одной и той же скамейке в любое время года, а в дождливую погоду брала с собой зонтик. Истории помогали ей забыться. Дома у нее тоже было полно книг. Книги стали ей необходимы. Однако порой легкомыслие давалось тяжело. Беззаботный небосвод заволакивали непроницаемые тучи. Иногда сирена не могла даже встать с постели по утрам. Когда ее нанимали в издательство, она сказала, что страдает от острых мигреней. Доктор Новок раздобыл ей медицинскую справку, подтверждающую это заболевание. А Отчасти это было правдой, поскольку истинная причина ее недомогания названия не имела. Сирена была убеждена, что если не считать периодических приступов горя, ее жизнь так и будет размеренно продолжаться до самой смерти. Она не могла представить, что в этой жизни может наступить переломный момент, но надеялась на это и совершенно этого не желала. Ее и так все устраивало. Она променяла честолюбие на спокойствие, роскошный уют и смирилась со своим одиночеством, потому что взамен получила привилегию больше не беспокоиться о том, что у нее снова жестоко отнимут любимого человека. Она не ждала и не добивалась от жизни ничего нового, но не могла помешать жизни удивить ее. Обычно Сирена использовала для оценки текста три критерия. Первый — увлекательность. Если произведение легко читалось, она начисляла бал. Второй касался самих писателей или писательниц, которые, по ее мнению, должны были исчезать из повествования, хотя ей частенько попадались занудные автобиографии и автофикшн. Как говорил ее начальник, «Если ты не Хемингуэй, на твою жизнь нам наплевать». В то же время «Сирена» терпеть не могла авторов с интеллектуальными претензиями, которые желали преподать читателю жизненные уроки или поучать весь мир. Третий критерий оценки был самым важным. «Сирена» ненавидела закрытые концовки, потому что, как и после вкусного обеда, по окончании истории ей хотелось по-прежнему ощущать легкий голод. Голод — вот что было важно. Однажды к ней на стол попала рукопись безымянного романа. Не было указано даже имя автора. Сирена собиралась попросить у начальника объяснений, но передумала. В конечном счете от нее требовалось всего лишь оценить текст. К чтению она приступила, как обычно, просто стараясь быть объективной. Роман состоял из нескольких взаимосвязанных историй. Разные персонажи обладали одной общей чертой. В определенный момент жизни они совершали поступок, сделали выбор или даже просто жест, который много лет спустя привел к серьезным последствиям, перевернувшим всю их жизнь. Однако в ту минуту, когда они вызывали этот переворот, они ни в коем разе не осознавали, чем все обернется. Среди них была, например, женщина, которая вернула владельцу потерянную связку ключей и благодаря этому через 20 лет стала наследницей огромного состояния или коллекционер произведений искусства, купивший на аукционе скульптуру, не подозревая, что, когда он состарится, она упадет ему на голову и отшибет память. Полицейский, предотвративший убийство беременной женщины, чей ребенок спустя некоторое время убил его самого, или учитель, который перевел следующий класс далеко не блестящего ученика, не ведая, что когда тот вырастет и станет хирургом, он сам попадет к своему подопечному на операционный стол. Идея была захватывающая. И сирена с головой погрузилась в роман, почти потеряв счет времени. Не в силах оторваться от рукописи, она носила ее с собой всюду, читала в обеденный перерыв, в трамвае и даже взяла домой, чего не делала почти никогда. Дочитывая, не ложилась спать до глубокой ночи, а закрыв еще долго, думала об этой книге. И что самое невероятное? Персонажи запали ей в душу. Секрет хороших книг в том, что они никогда не заканчиваются на последней странице и продолжают звучать у тебя в голове, словно чарующая музыка. Сирена в очередной раз задалась вопросом, кто написал роман, который так ее увлек. «Это мужчина», — сказала она себе. Обычно она попадала в точку. Той же ночью она составила отчет с анализом текста и в качестве вывода горячо порекомендовала книгу к публикации, а на следующий день передала свое заключение главному редактору. «Как вы свяжетесь с автором, если не знаете, кто он?» — спросила Сирена. «Кто тебе сказал, что это мужчина?» — парировал начальник. «Я знаю». Только и ответила она. «Тогда кто тебе сказал, что он нам неизвестен?» «Хороший вопрос», — подумала Сирена. Тут главный редактор выдвинул ящик стола и протянул ей письмо. «Это пришло вместе с рукописью», — пояснил он с лукавой улыбкой. «Хочешь взглянуть?» — подразнил он. Сирена разрывалась. «Признаться, что ей любопытно все равно, что показать свою слабость». Гордость подталкивала отказаться. Но, поколебавшись, она взяла со стола письмо и без единого слова вышла из кабинета под смех начальника. Это было прекрасное письмо. В нем объяснялось, что в основе различных историй, содержащихся в романе, лежит понятие «эффект бабочки», введенное в употребление в 60-е годы математиком и метеорологом Эдвардом Лоренсом. Может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе». На рукопись автора вдохновила так называемая теория хаоса и, в частности, предпосылка, что мелкие изменения в первоначальных условиях приводят к крупномасштабным изменениям в долгосрочной перспективе. В конце письма автор сообщил, что в писательском деле он новичок, работает профессором теоретической физики в Миланском государственном университете и подписался Фабио Ламберти. Сирена порадовалась, что верно угадала его пол. Но появился еще один новый элемент. За годы работы в издательстве она ни разу не испытывала желания узнать, что за люди — авторы рукописей, переданных на ее рассмотрение, как они выглядят, и зачастую избегала наводить о них справки, опасаясь разочароваться. По опыту она усвоила, что творческим талантом наделены не только красивые люди. Но что-то подталкивало Сирену разузнать о профессоре Фабио Ламберти побольше, Возможно, и не давал покоя роман? Или она не вполне насытилась сюжетом и жаждала чего-то большего? Или же так скучала по персонажам, что хотелось встретиться с их создателем? Поразмыслив в течение дня, Сирена решила посетить лекцию профессора. Она ни на мгновение не предполагала, что эта встреча приведет к непредвиденным последствиям и пока еще не могла постичь парадоксальность того, чему предстояло произойти». Вскоре эффект бабочки затронет и ее.